«У них там окно разбито», — сказал он. «Нет, два окна». «Господи!» Он сделал попытку идти быстрее. «Они ведь не могли еще подступить к самым стенам, правда?» «С катапультой». «Не знаю», — отозвалась Барбара, явно сдерживаясь, чтобы не обогнать его. «А они могут?» не нет», нет — заверил ее Ривас, успокаиваясь. «Мы бы услышали колокола». Как только Сан-Бердудское войско покажется на горизонте, все колокола в городе будут трезвонить, как сумасшедшие. Нет, это должно быть какая-то местная потасовка. Добравшись до ресторана, они увидели, что поперек двери приколочена длинная доска. Человек, которого Ривас никогда прежде не видел, стоял, прислонившись к стене, и при их приближении мотнул головой. Извините, ребята, — сказал он. — Закрыто на ремонт. Я здесь... Начал было Ривас и осёкся. Я здесь работал. Извините, там внутри такой разгром. — О, чёрт! — буркнул Ривас, шагнув вперёд и взявшись руками за доску. Внутри кто-то размеренно, не спеша подметал пол. — Моджо! Эй, Моджо! Это я, Грег! Скажи этому парню, пусть нас пропустит! Шорох от швабры стих, и через пару секунд в дверях появился Моджа. Привет, Грег. Конечно. Тони, они могут войти. Что ты на это скажешь, а, Грег? Ривасы и Барбара поднырнули под доску и огляделись по сторонам в полумраке. Стулья валялись перевёрнутые. Под ногами хрустело битое стекло, а на полу у сцены громоздилось бесформенное месиво из щепок и струн, в котором Ривас не сразу, но узнал бывший пеликан. — Что здесь все-таки случилось, черт подери? — спросил он. — Одним леди не понравилась наша музыка, — объяснил Моджо. Ривас и Барбара обменялись тревожными взглядами. «Что ты хочешь этим сказать?» — быстро спросил Ривас. «Ну, это были... Постой, ты ведь жил в Венеции, Грег, может, ты видел таких? Один парень сказал, в Венеции таких уж давно пруд-пруди. Эти припёрлись сюда утром, и такая уж непруха поспели в ворота как раз перед тем, как их вовсе закрыли». Они все совсем сбрендившие и грязные, и глаза у них дикие, и они маршируют, словно сам Господь Бог построил их и приказал идти вот так. И они мочат всех, кто им не понравится. Новому пеликонисту вон несколько зубов выбили. «Поколокос» произнес Ривас. «Во-во!» — обрадовался Моджо. «Аккурат так тот парень их и назвал! Он еще сказал, они терпеть не могут музыки!» «Не то слово!» «Как они выглядят?» «Путешествие из Венеции должно быть здорово, их вымотало!» Ривас вдруг ощутил себя еще слабее. «Ну, оно, конечно, они и все были пыльные, волосы, что грязная метла, но, богом клянусь, энергии у них хоть отбавляй. Одна там была такая узколицая, вся болезненная такая на вид, так она голыми руками изломала Джеффа в пеликан на мелкие кусочки, а сама при этом улыбалась, как сытая кошка». Ривас дотронулся до своего свинцового медальона. «В какую сторону они пошли отсюда?» «На север. Кстати, Грэг, как раз в твою сторону. Как вы сюда шли?» «Прямо по Флауэру, потом на запад по Шерстяному. Ну, тогда вы, должно быть, разошлись с ними в паре кварталов. Они-то по большому пошли. Блин, надеюсь, никогда больше таких не увижу. Вот только скажи, уж не пришли ли они сюда насовсем?» «Ну, как помнишь те большие муравьи, что появились с десяток лет назад, так мы их по сию пору вывести не можем, а?» Ривас выглянул через разбитое окно на улицу. В подворотне через дорогу от спинка дремала собака. Пара ребятишек прогромыхала мимо на самодельных деревянных велосипедах, и поднятая ими пыль повисла в воздухе почти без движения. «Нет!» — устало, почти шепотом произнес Ривас. — Нет, я не думаю. Они двинутся дальше. Он обвел комнату взглядом, словно запоминая на прощание. — Скажи, Моджо, до каких пор гражданам первого класса позволено покидать город? — Ну, ты же сам знаешь, Грег, до колоколов. — Пока не показался неприятель, а потом никому уже не выйти. — «Значит, у меня есть еще время на стакан пива!» «Всегда с радостью, Грег!» — откликнулся Моджо, покосившись на него с легким удивлением. «Эй! Нынче за счет заведения! Я хочу сказать, по-другому некрасиво получилось бы, верно?» Шуршание его швабры и стук сметаемых обломков возобновились, а чуть позже к ним добавилось клац-клац, когда Ривас покачал ручкой насоса. Следующим звуком были гулкие шаги, приближающиеся со стороны конторы. Улыбка Стива спинка сделалась менее натянутой при виде сидевшего нога на ногу на барной стойке Риваса. Он подошел, вежливо кивнул Барбари и снова повернулся к Ривасу. «Как дела, Грег?» «Привет, Стив!» — отозвался Ривас, опуская стакан и смахивая пивную пену с — Жаль, что твое заведение так погромили. — Переживем. Две недели назад мы остались без венецианского пеликаниста, зато теперь у нас есть, по крайней мере, настоящие венецианские сумасшедшие тетки. Он перевел взгляд с Ривасова футляра с пеликаном на его исхудавшее заросшее лицо. — Да, кстати, я выяснил, что это за старикан заходил сюда тогда, помнишь? — Ну, тот тип, который сказал мне, что ты совсем оцепляченный. А теперь до меня дошли слухи, что ему вернули дочку, отбив у этой шайки. Ревос кивнул, глядя на него сквозь стакан. — Так вот, если исходить, конечно, что бердусцы нас не захватят, захочешь вернуться на работу, добро пожаловать в любой момент, только скажи. Он повернулся и пошел обратно к себе в контору.